как завершается сепарация. Десятки, если не сотни раз я уже видела типичные истории, как человек шел к своей независимости и завершал-таки свою сепарацию, обретая свободу со всеми ее благами и одновременными рисками. Кое-кого я сопровождала в этом пути в терапии. А когда-то мои друзья и подруги проживали эти процессы, и я просто была свидетелем этому, и всегда я вижу одно и то же. Давайте я вам расскажу, чтобы вы понимали, к чему готовиться. Сначала мы живем в зависимом полюсе. Страдаем от чужой воли и решений, соглашаемся на то, что нам не подходит, терпим, терпим, терпим. И нам даже в голову не приходит, что можно по-другому. Причем, вы понимаете, терпеть можно все, что угодно, в бесконечных вариациях. Плохое обращение, токсичные отношения, отсутствие удовольствия, небезопасную среду, плохой секс, пассивную агрессию, маленькую зарплату, все что угодно. Только плохую канализацию быстро все чинят и как-то умудряются не терпеть годами. Во всем остальном можно сильно продвинуться в способности терпеть и выдерживать. И правда, в этом зависимом полюсе пока не освоена активная часть влияния на судьбу и среду. И не присвоена добрая часть собственных способностей что-то делать. Да что там, просто даже право на это иногда еще нет в психике. В общем, единственный способ приспособиться к неудовлетворяющей ситуации — наращивать терпилище и отключать чувствилище. Зато потом, после удачной терапии, или когда наконец подрос в естественной среде обитания и удачно так сложилось, что терпеть больше не в моготу, открывается доступ к другому полюсу. Там, где было закрыто, льется рекой. После присвоения себе всяких прав и обретения разных способностей хочется отомстить миру за все мучительно прожитые годы. Не мог раньше злиться, теперь агрессируешь направо и налево. Не мог говорить о своих желаниях, потом всем, кому надо и не надо, всучиваешь их с утра до вечера. Не умел говорить о своих чувствах, нате вам, пожалуйста. Один раз расскажешь, потом догонишь, и еще раз расскажешь, как ощущаешь и что именно ты хочешь». Терпел все годами и не уходил, теперь бежишь от всякого намека на неудовольствие. Ну, вы поняли, и это нормально, закономерно и даже местами прекрасно, потому что в этом открывается недоступный ранее элемент удовольствия и освобождается много ранее скованной энергии. В этом месте хочется закончить эту самую сепарацию с криками «Ура!» Я познал истину, стал взрослым обрел свободу исправил карму и сейчас буду жить в свое удовольствие. Но при удачном стечении обстоятельств и в этой стадии наступает предел когда с удивлением и неизбежной грустью натыкаешься на то что сколько бы ни бился, не объяснял, не регулировал, не рассказывал о чувствах, не пытался изменить, все может быть бесполезно. эти обретенные стратегии тупо не работают. А ты-то думал, что в руках у тебя уже кольцо всевластия. Мол, раньше терпел, а сейчас стал проактивным. Но тут опять случился облом, а жизнь оказалась болью. И тогда приходится осваивать какой-то здоровый полюс адекватности между бесконечным терпением и маниакальным воздействием. Уходить оттуда, где не получается договориться. Не выбирать то, что не получается изменить. Заканчивать общение в точках — где не получается найти согласие. Но это не значит вообще все бросать и далеко убегать. Таким образом, завершение сепарации тоже состоит из нескольких этапов. На первом этапе мы обнаруживаем дискомфорт от слияния, зависимости, принадлежности, незавершенных гештальтов и так далее. С удивлением понимаем, что ничего про себя самого, кроме суждений и идей наших родителей о себе, не знаем, и что свои желания и потребности распознавать не умеем. Мирные отношения с собой поддерживать не можем, и это нормально. На втором этапе мы боремся с теми, кто, чаще всего это родители, нас в свободу быть собой не пускают, как нам кажется. Нам надо сильно сопротивляться их власти и влиянию. И все равно, чтобы отвоевать себе права и основания делать, думать, хотеть то, что нам самим важно, надо сильно стараться. Усиливаются тревога, агрессия и вина. Мы делаем фетиш из своих границ и заставляем окружающих любить нас такими, какие мы есть, потому что только тогда мы можем их для себя сохранить. А если они не принимают нас таких уникальных и со всеми нашими правами, то нам не по пути. Если я тебе не нравлюсь, застрелись, я не исправлюсь. И это нормально. На третьем этапе мы получаем для себя разрешение быть такими, какие мы есть. И опять же с удивлением понимаем, либо всем наплевать, за что именно мы бьемся, либо они сопротивляются. И? Ну и что? Хотя есть пока еще сверхценность собственного уникального и независимого «я», поступиться которым ради связи с другими еще не представляется возможным, потому что это воспринимается как предательство себя. И это нормально. А завершается это все этапом, когда мы понимаем, что мы такие – какие мы есть. Находимся в согласии со своими особенностями и уникальностью, даже если она странная или не очень приемлемая для окружающих. Нам с собой нормально. Но и за другими людьми хочется не только подсматривать из прекрасных хором собственной нормальности, хорошести и уникальности. Мы начинаем учиться компромиссам и не ощущаем это поражением. Мне важно снова подчеркнуть, на этом пути вы будете меняться. Сначала будет много эгоизма и агрессии, они нужны, чтобы преодолеть тревогу, вину и стыд за то, что вы посягаете на святое, на семейные скрепы. Потом вы все больше будете приходить в согласие с собой. И тогда высвободится энергия, которую вместо борьбы за себя нужно направить на поиск контакта с родителями на новых условиях. В итоге завершенная сепарация дарит нам зрелые личные способы реагирования, помимо смирения, слияния, подчинения и борьбы. Это ощущение права выбора, исходя из своих интересов, а не ради других людей, пусть и самых любимых. Портрет сепарированного взрослого можно описать следующим образом. Сепарационный статус. Взрослый. Характерные, ведущие чувства, переживания и ощущения. Форма типичного поведения. Ощущение свободы делать свои выборы – независимо от мнения родителей и окружающих. Способность к адекватному восприятию себя, основываясь на своих суждениях, а не на оценках родителей и окружающих. Независимость в выборе форм поведения и реакций, аутентичность самого себя, а не слепо усвоенных правил и норм родительской семьи и общества. Уверенность в способности справиться с разными ситуациями в своей жизни без излишней зависимости от помощи окружающих и одновременно в способности просить поддержки у близких. Для чего нужен другой? Для отношений, связанных с удовлетворением разных потребностей, основанных на свободном выборе, и возможности выбирать нужную дистанцию. Характер отношений с родителями. Отношения взрослый-взрослый, основанные на взаимном уважении и понимании особенностей и ограничений друг друга. Обратите внимание, что сепарационный статус взрослого не совпадает целиком с понятием зрелости в чисто психологическом понимании. Говоря о статусе взрослого, я описываю его через завершение задач сепарации — трансформацию отношений с родителями. Это человек, который имеет высокую степень автономии в управлении собственной жизнью, а также способность к здоровым близким отношениям. Он обладает способностью к осознанию своих желаний, потребностей и ценностей, без слепого следования родительскому опыту или оценкам, а также уже вне борьбы с ними. Взрослый осознает личную ответственность за свой уникальный жизненный путь и не делает его доказательством собственной полноценности перед родителями и окружающими.